1855 год. Аппарат Гофмана Современных химиков не пугают массовые и малярные доли. Не пугают простые целочисленные соотношения. Да что там химиков. Уже с 8-9 класса школьник, планирующий сдавать ЕГЭ по химии и участвовать в Олимпиадах, быстро обучается рассчитывать простейшую формулу вещества на основании информации о соотношении элементов в этом веществе. В научных статьях, описывающих синтез новых соединений, обязательно необходимо приводить элементный анализ в формате «найдено-вычислено». Сейчас расчеты, основанные на законе кратных соотношений, да и сам закон, кажется чем-то само собой разумеющимся. Однако так было не всегда. Когда химия делала свои первые шаги, выбравшись из колыбели алхимии, зачастую у ученых не было никакого представления о составе веществ. Ситуация стала меняться, когда французский химик Жозеф Луи Пруст провел серию тщательных экспериментов с неорганическими веществами. Наиболее значимым результатом его трудов было обнаружение того, что образцы карбоната меди разного происхождения имеют одинаковое содержание меди, углерода и кислорода. Аналогичным образом состав оксида и сульфида железа не зависел от того, как были получены эти соединения. Для каждого из веществ он оставался постоянным и не менялся ни при каких условиях. Результаты своих измерений Пруст в 1794 году изложил в письме в Парижскую академию наук, сформулировав мораль из своих экспериментов как закон постоянства состава веществ. Если мы попытаемся найти в интернете самую базовую информацию о законе постоянства состава, В большинстве источников мы увидим, что дата его создания является не 1794, а 1811 год. В крайнем случае интервал 1808-1811. Почему так? Почему между официальной датой создания закона и первой его представленной на суд общественности формулировкой прошло как минимум полтора десятка лет? Дело в том, что члены Парижской академии скептически отнеслись к письму Пруста и уважаемый и именитый Клод Луи Бертале совместно с не менее известным и именитым Лавуазье, в прямом смысле потерявшим голову в мае того же года, приводя свои теоретические доводы о том, что состав вещества не должен быть постоянным, отказали Прусту в публикации его письма в вестнике Парижской академии наук. Не утратив присутствие духа из-за отказа именитых коллег, Пруст продолжил изучать состав веществ и пытаться опубликовать формулировку предложенного закона и аргументы в пользу этой формулировки в других научных изданиях. Сложно сказать, к счастью или к несчастью, в те времена научных изданий было меньше, чем сейчас. Много меньше. Точно к счастью, что не было изданий, готовых опубликовать научную работу человека, заплатившего им определенную сумму. Сейчас, увы, таких много. Каждый день приходится вычищать электронный почтовый ящик от предложений «плати и публикуйся». Причем суммы разнятся от 1000 рублей за страницу до 2000 евро за статью. К несчастью, большинство живших в то время экспертов-рецензентов разделяли позиции Бертоле и Лавуазье и Прусту отказывали в публикации своего закона во всех научных альманахах Европы. Упорство и правота Пруста были вознаграждены только в 1811 году, когда Берцелиус после ряда своих экспериментов, направленных на определение и уточнение атомных масс элементов, независимо от Пруста провел проверку его результатов и доказал состоятельность прустовского закона постоянства состава вещества. Идея Пруста стала одним из краеугольных камней химии. Закон постоянства состава позволял предполагать, что вещество дискретно. Он лег в основу атомной теории Джона Дальтона говоривший о том, что вещества — это ни что иное, как определенные комбинации атомов. Теоретически все это было замечательно, так что человеку 21 века не нужно это доказывать и демонстрировать. Но как эту идею можно было донести до коллег по цеху и до учеников в 19 веке? Электронных одночашечных весов не было, и техника взвешивания была сложной да и для подтверждения закона кратных соотношений одного взвешивания было мало, нужно было вести расчеты, что, опять же, два века назад приходилось делать пером на бумаге. И поэтому было непростой задачей. Химики того времени понимали, что для подтверждения верности и всесильности теории Пруста-Дальтона нужен хороший демонстрационный эксперимент, который был бы наглядным для каждого. В молодости Август Вильгельм Гофман не подавал надежд. Он разрывался между самыми различными интересами — архитектурой, юриспруденцией, естественными науками, историей и искусством. В какой-то момент его отец, архитектор Гиссена, уже начал отчаиваться от того, что наследник никак не может определиться с тем, как строить будущее. К счастью, Гофмана старшего нанял для строительства новой лаборатории Юстас Либих, и архитектора решил посоветоваться с химиком. Либих ответил Гофману старшему что с удовольствием попробует поработать с молодым человеком и посмотреть, что из него можно сделать. Вскоре гофман младший стал учеником Либиха и доказал свои незаурядные способности, быстро подготовив и защитив диссертацию. В 1844 году, когда Либих отправился в Лондон обсудить деловые связи с тамошними химиками, Гоффман, у которого к тому времени уже состоялась помолвка с племянницей Либиха, оставил Гиссон, и, не предупреждая патрона и родственника, занял должность приват-доцента Боннского университета. Либиху изменение места работы будущего родственника не понравилось. Да и оно просто не входило в его планы. На должность в Бонн Либих планировал отправить Фридриха Мора, а Гоффмана хотел послать в Лондон в качестве директора, основанного в 1844 году Королевского химического колледжа. Либиху не составило труда реализовать свои планы. Провести в Бонне рокировку Гофмана на мора и отправить Гофмана в Лондон. В столице Британии Гофман проработал директором химического колледжа около 20 лет. Наверное, за эти два десятка лет Гофман не раз мысленно благодарил своего знаменитого дважды двоюродного тестя. Гофман был женат 4 раза. Он был отцом 11 детей, а его первая и третья жены были племянницами Либиха за вмешательство в карьерные дела. Жалование директора химического колледжа было щедрым. Напоминаю, что приваты-доценты вообще не получали заработной платы, ожидая появления вакансий на кафедре. Новые лаборатории в Лондоне, вероятно, были оснащены лучше лабораторией Бонна, а студентам можно было поручать проверку самых смелых идей. Будучи человеком с неиссякаемым запасом энергии, Гоффман иногда мог пригласить студентов для обсуждения научных проблем на 2 часа ночи, Он успешно занимался, говоря современным языком, интеграцией высшей школы и бизнеса, принимал участие в организации Великой выставки промышленных работ всех народов, организованной в Лондоне в 1851 году. В течение своего лондонского периода Гоффман выделил из каменноугольного дегтя бензол. Обработка смесью серной и азотной кислот перевел его в нитробензол, восстановил нитробензол водородом и получил анилин усовершенствовав открытую в 1842 году реакцию Зинина, разработал способы получения аминов. Достижения Гофмана в органической химии спустя некоторое время оценили потомки, а современникам, в особенности студентам, он запомнился как отличный преподаватель, проводящий лекции, как сейчас можно было бы сказать, с полным погружением в дополненную интерактивную среду. Он регулярно демонстрировал эксперименты, подтверждающие теоретические воззрения, о которых рассказывал. Причем для ряда таких демонстрационных экспериментов лично разрабатывал аппаратуру. Одним из таких собственноручно разработанных и изготовленных устройств был аппарат, который впоследствии стал называться аппаратом гофмана представлявший собой две перевернутые бюретки с электродами, в которых можно было собирать и измерять объемы газов, выделяющихся при электролизе воды. Такая демонстрация была наглядной. Разглядеть, что объемы водорода и кислорода относятся как два к одному, можно было без проблем. Так что увидеть проявление закона кратных соотношений можно было вполне наглядно. Энтузиазм Гофмана в чтении лекции привлекал многих студентов, которые затем и сами достигли в химии немалых высот, среди которых были Перкин, синтез и патент первого синтетического красителя, Абель, «Исследование алкалоидов и изобретение пороха кардита «Мэнсфилд» — «Изобретение фракционной перегонки» и — «Закон октав». В 1860 году Гоффман вернулся из Британии в Германию, где в скором времени получил должность полного профессора кафедры химии в Берлинском университете. Германское химическое общество поздравило Гоффмана с 60-летием памфлетом, написанным на грани фола в стиле одного из своих научных журналов. Сообщение жаждущего химического общества. За свою жизнь в науке и преподавании Гофман с соавторами опубликовал около восьми сотен научных работ. К его смерти в 1892 году и теоретическая, и прикладная химии уже сформировались в полноценные научные дисциплины, Одним из краеугольных камней стал закон кратных соотношений. По иронии судьбы, на рубеже XIX и XX века старые идеи Луи Бертолле о том, что вещества могут обладать переменным составом, снова стали актуальными. Появилась информация о веществах с переменным составом, которые стали называть бертолидами. Вещества, подчиняющиеся закону постоянного состава, в память Джона Дальтона получили название «дальтониды». Сейчас Бертолиды находят все более широкое применение в химии и технике. И юным химикам-олимпиадникам нужно понимать, что простые расчеты — это только начало. А простые соотношения открывают двери в более сложные, но и более интересные области науки.